Одно из двух. Или я сошел с ума, не схожу, а уже сошел. Или привычной мне логикой нельзя объяснить все без исключения. Первый вариант кажется более вероятным. Вот только когда я все-таки вернулся в гостиницу и осмотрел собственную обувь, я обнаружил на подошвах следы той самой грязи, которая покрывала пол на странном этаже. Иллюзии и галлюцинации такого не оставляют, А значит, я там действительно был. Придется признать, возможно, все. Вообще все. И мне отныне запрещена фраза «так не бывает». Если играть по этим правилам, то можно допустить, что Арсений Батрак действительно не человек. Это вовсе не означало, что я в панике бросился звонить той странной троице. Они мне не нравились чуть меньше, чем он, но тоже не нравились. Просто теперь у меня появилась новая цель. Мне было в чем разбираться. Мне не нужно было планировать какую-то новую жизнь. Я верну свою жену. Пусть и не сразу. Ну а странная визитка с их номером телефона отправилась в мусорную корзину аккурат перед тем, как я съехал с гостиницы. Я не собирался снова бродить по городу, искать батрака на удачу, надеясь вот так привлечь его внимание. Я чувствовал, нет его там больше. Убедившись, что с моим преследованием покончено, он благополучно укатил прочь. Куда? Вопрос отдельный. И я это так просто не определю. Зато я знаю, кто определит. Теперь уже я нанимал частных детективов, и не таких, как у Редж, а подороже. Я мог дать им не только имя, но и паспортные данные, полученные в салоне проката, и даже более-менее четкие фотографии Батрака, сделанные с помощью камер видеонаблюдения в ресторане. С этим уже можно было работать всерьез, и я не сомневался, что его рано или поздно найдут. Во время ожидания я тоже не собирался уныло ткать гобелену окна. Я решил узнать о Батраке как можно больше. Рэш пыталась рассказать мне о нем, но тогда я благополучно пропускал все мимо ушей, да и потом она делилась в основном счастливыми детскими воспоминаниями, наполовину придуманными, а мне нужны были факты. С фактами казалось туго. Вроде как известно, ученый. Все должно быть на виду. А нет. Арсений Борисович всегда держался в стороне от постороннего внимания. Ему нужно было добиваться своих целей, а не получать любовь толпы. Да и общался он в основном по работе. Просто так никто ему не был нужен. Но и я дятел настырный, так что через пару недель у меня был готов сносный портрет этого типа». Арсений Батрак родился в 50 году прошлого века, так что с возрастом я плюс-минус угадал. Правда, на этот возраст он не выглядел, уж не знаю почему. Возможно, весь секрет в том, что он по жизни не напрягался, вот и не износился. Семья была, как тогда говорили, интеллигентная, так что Батрак получил хорошее образование и не одно, а потом начал строить научную карьеру. Он очень умело использовал систему, чтобы получить то, что ему нужно. Его научные труды вознаграждались, его проекты финансировались. Нельзя сказать, что он имел такое уж принципиальное значение для страны, но стоило ему, например, захотеть отправиться в экспедицию, и деньги он тут же получал. Его не интересовала политика, он так и не завел семью. У него были любовницы, такие как Ольга, приходившие к нему сами. Но никаких сведений о детях, которых он признал бы, я не нашел. Мало кто знал, где и как он проводит свое свободное время. Нет, возможно, за ним следили спецслужбы, как за ученым, которым интересуется международное сообщество, однако меня бы к их отчетам никто не подпустил. Так что до своего исчезновения батрак просто жил и работал, а вот исчезновение это ему предшествовало немало странностей. Во-первых, инициатором экспедиции стал Батрак. Но это ладно, он к тому моменту уже был крупным ученым. Нормально, что он потащил коллег в каких-то древностях копаться. Во-вторых, группа была маленькая, состоящая в основном из таких же угрюмых фанатиков своего дела, как он. А в-третьих, и это главное, никто не мог толком сказать, куда они поехали и зачем. Сначала я вообще не понял, как это возможно. Не в турпоход же отправились, а по делу да наказенные деньги. Но когда мне дали порыться в архивных бумажках, все стало на свои места. Батрак сообщал, куда едет и зачем, не раз, но во всех документах стояли разные данные. Общим было разве что направление Азия, а дальше уже начинался полный бардак, сбивавший с толку. Просто тогда это не проверяли, Батраку верили, потом все всплыло, и большие боссы, чтобы не выглядеть идиотами, замяли дело. Так что от всего, что сообщил мне Батрак, уже попахивало знатной брехней. Окей, не вопрос, на экспедицию могли напасть. Но где тогда положенный скандал? Лучших людей страны сперли. Если похищение было неожиданным и коварным, почему Батрак начал запутывать следы задолго до него? В последующие годы он никак не заявлял о себе. Даже если он освободился, в науку он не вернулся. Хотя жилось ему, судя по дорогим шмоткам, неплохо. Все это не доказывало, что он чудовище, об этом и речи не шло. Среди информации о нем я не нашел никаких намеков на мистику. Вроде как он интересовался древней архитектурой, а не мифами и легендами. И все же тайн вокруг его имени снова было больше, чем ответов. Параллельно с этим я искал и Редж. Да, я нанял отдельных детективов. Возможно, некоторые из них, выполняя мои задание, находили информацию о том, что моя жена мертва, и считали меня свихнувшимся от горя вдовцом. Мне было все равно. Я видел ее в том городе, а если она все еще живет в этом мире, я ее найду. Прошло чуть больше двух недель, когда детективы наконец отыскали будрака. Я был готов к чему угодно, и лишь поэтому его временное пристанище меня не удивило. Хотя... По-настоящему удивительно было бы, если бы он где-нибудь мирно жил или отдыхал. А он, в свою очередь, окопался в секте. После всех разговоров о том, что он не человек, я уже было подумал, что секта посвящена ему, оказалось, нет. Основала это сообщество лет десять назад дамочка по имени Наталья Супонова. Под ее крылом никто никому не поклонялся. Это были эдакие дауншифтеры, но с претензией на высокую мораль. Они отрицали любые современные технологии, считая их источником всех зол. «У костра грейся, лопухом подтирайся» — такого рода философия. Уж не знаю, отказывались они от благ временно, переписывая эти самые блага на секту, или маялись дурью, а потом возвращались к грешному прошлому, мне было все равно. Я никак не мог понять, что там потерял Арсений Батрак. «Уже очевидно, что он гедонист, он любит дорогие отели и вкусную еду. Насчет еды ничего не скажу, но с бытом в том селе, где обосновалась Супонова с единомышленниками, явно не лады. И как-то я не представляю себе этого пижона в дорогом костюме за плугом». Гайдать смысла не было, нужно было ехать и проверять. Я по-прежнему собирался делать это один. Я готов был нанять детективов для поиска, а дальше только сам. Я понимал, что любая секта — это риск, даже та, что считается мирной, но, будем откровенны, если я вдруг исчезну, разве кто-то будет по-настоящему скучать?